Страница 342. Испания. Победа феодально-абсолютистских сил в 1823 году оказалась непрочной. Реакционный режим Фердинанда VII не мог остановить поступательного развития капитализма. Начавшаяся в 30-е 40-е годы промышленная революция обострила противоречия между потребностями развития капиталистических отношений и сохранением старого порядка. Потеря большей части колоний в Латинской Америке ударила по интересам торгово-промышленной буржуазии. Испанская буржуазия, лишившись колониальных рынков, начала более активно бороться против феодальных пережитков, мешавших развитию предпринимательства и торговли самой Испании. В 1823-1833 годах в Испании вновь возникает тайные общества ставившие своей целью свержение абсолютизма. Неоднократные попытки осуществить эту задачу оканчивались неудачей из-за слабой связи заговорщиков с населением. И все же, несмотря на постоянные преследования либералов, Влияние противников абсолютизма в среде буржуазии продолжало возрастать. В то же время, во второй половине 20-х годов, в Испании активизировались силы крайней реакции. Они обвиняли Фердинанда VII в слабости, требовали усилить террор против либералов и укрепить позиции церкви. Наиболее реакционная часть дворянства и духовенства сплотилась вокруг брата Фердинанда VII Карлоса. В 1833 году Фердинанд VII умер. Наследницей была провозглашена его малолетняя дочь Изабелла, регеншей вдовствующая королева Мария Кристина. Одновременно с притязанием на испанский престол выступил Карлос. Его сторонники, их стали называть карлистами, развязали в конце 1833 года гражданскую войну. Карлистам удалось на первых порах привлечь на свою сторону часть сельского населения страны Басков, Навары, Каталонии, используя религиозность крестьян, а также их недовольство усилением централизма. и ликвидации старинных местных вольностей – фуэрос. Девизом корлистов стали слова «Бог» и «фуэрос». Мария Кристина вынуждена была искать поддержку среди либерального дворянства и буржуазии. Таким образом, династический конфликт превратился в открытую борьбу между феодальной реакцией и либералами. В январе 1834 года сформировалось правительство умеренных либералов, модерадос. Испания вступила в период третьей буржуазной революции 1834-1843 годы. Буржуазные преобразования и политическая борьба в 1834 в 1840-х годах. Придя к власти, модерадос приступили к преобразованиям, отвечающим интересам верхушки буржуазии и либерального дворянства. Правительство отменило цехи и провозгласило свободу торговли. Считай конституцию 1812 года слишком радикальный. Модерадос разработали в 1834 году королевский статут. В Испании создавались двухпалатные Кортесы, обладавшие лишь совещательными функциями. Для избирателей был установлен высокий имущественный ценз. Из 12 млн населения Испании Избирательное право получили тысяч человек. Ограниченный характер мероприятий либерального правительства и его нерешительность в борьбе с карлизмом вызвали резкое недовольство мелкой буржуазии и городских низов. К середине 1835 года волнения охватили крупнейшие города. Мадрид, Барселону, Сарагосов. На юге страны власть перешла в руки революционных хунт, которые требовали восстановить Конституцию 1812 года, уничтожить монастыри, разгромить карлизм. Размах революционного движения заставил Модерадос в сентябре 1835 года, уступить место левым либералам, которые впоследствии стали называться прогрессистами. Прогрессисты сменили эксальтадос на левом фланге либерального движения. В 1835-1837 годах Прогрессистские правительства провели важные социально-экономические преобразования. Центральное место среди них заняло решение аграрного вопроса. Прогрессисты отменили майораты, уничтожили церковную десятину. Были конфискованы церковные земли и начаты их распродажи. Земли продавались с аукционов, Большая часть их перешла в руки буржуазии и обуржуазившегося дворянства. Буржуа, купившие дворянские и церковные земли, увеличивали арендную плату, нередко сгоняли крестьян с земли, заменяя их крупными арендаторами. Страница 343 Рост крупного буржуазного землевладения упрочил союз между буржуазией и либеральным дворянством и противопоставил буржуазию крестьянам. Прогрессисты провели также закон, отменивший сеньореальные привилегии, баналитеты и личные повинности. Поземельные повинности сохранялись, и рассматривались как своеобразные формы арендной платы. Это привело к постепенной утрате крестьянами владельческих прав и превращению бывших держателей в арендаторов, а бывших сеньоров в полновластных хозяев земли. Аграрная политика Третьей буржуазной революции, в целом отвечавшая интересам крупных землевладельцев, дала толчок развитию капиталистических отношений в сельском хозяйстве Испании по прусскому пути. В августе 1836 года восстал гарнизон королевского поместья Лагранха. Солдаты принудили Марию Кристину подписать декрет о восстановлении Конституции 1812 года Однако буржуазия и либеральное дворянство опасались, что введение всеобщего избирательного права и ограничение королевской власти в атмосфере революционного подъема могут обратиться против правящего блока Поэтому уже в 1837 году Либералы разработали новую конституцию, более консервативную, чем конституция 1812 года. Имущественный ценз давал право участвовать в выборах только двум целым, процента населения страны. Конституция 1837 года явилась компромиссом между модерадос и прогрессистами. которые объединились в борьбе против движения народных масс с одной стороны и против карлизма с другой. В середине 30-х годов карлизм представлял грозную опасность. Карлизские отряды совершали глубокие рейды по территории Испании. Однако к концу 1837 года в войне произошел перелом обусловленные внутренним кризисом карлизма. Карлизм не нашел сторонников в городах. Среди крестьян страны Басков, Каталонии и Наварры, которые первоначально поддерживали претендента, росло разочарование в карлизме и стремление к окончанию войны. Летом 1839 года Часть карлистских войск сложила оружие. К середине 1840 года были разгромлены последние карлистские отряды. Конец карлистской войны означал поражение феодально-абсолютистской реакции. Диктатура Эспартеро С окончанием Карлистской войны угроза реставрации старого порядка была устранена, что привело к обострению противоречий между модерадос и прогрессистами. Их противоборство вылилось в затяжной политический кризис, окончившийся в октябре 1840 года отречением Марии Кристины. Власть перешла в руки одного из лидеров-прогрессистов, генерала Эспартеро, который в 1841 году был провозглашен регентом. В 1840-1841 годах Эспартеро пользовался поддержкой народных масс, которые видели в нем герои войны против карлизма, защитника и продолжателя революции. Но Эспартеро не осуществил радикальных социально-экономических и политических преобразований. Его политика оттолкнула от него крестьян и городские массы. Подготовка торгового договора с Англией, который открывал испанские рынки для английского текстиля, привела к конфликту между промышленной буржуазией и правительством. Наконец, запрещение Барселонской ассоциации рабочих текстильной промышленности лишило диктатуру Эспертеро поддержки ремесленников и рабочих. К началу 1843 года сложился блок разнородных политических сил, стремившихся покончить с господством Эспертеро. Летом 1843 года Диктатура Эспартера была свергнута, и к концу 1843 года власть в стране вновь перешла в руки Модерадос. Итоги Третьей буржуазной революции Третья буржуазная революция в Испании, в отличие от первых двух потерпевших поражение, Завершилось компромиссом между старой землевладельческой аристократией и блоком либерального дворянства и верхушки буржуазии. Майораты, сеньореальные права дворянства, цехи, отмененные в ходе Третьей буржуазной революции, не были восстановлены. В то же время еще нераспроданные церковные земли возвращались в церкви. Компромисс был достигнут и в политической сфере. Устанавливалось относительное равновесие между абсолютистами, пользовавшимися покровительством королевской власти, и модерадос. В 1845 году вступила в силу новая конституция, составленная и в форме поправок Конституции 1837 года. Повышался имущественный ценз, урезались полномочия кортесов, увеличивались права королевской власти. Страница 344. В целом, к середине XIX века в испанском обществе произошли большие перемены. Три буржуазные революции ликвидировали часть феодальных пережитков и создали возможности, хотя и ограниченные, для развития капиталистических отношений в промышленности и в сельском хозяйстве. В то же время ряд задач буржуазной революции не был разрешен, что подготовило почву для последующих буржуазных революций. Португалия. Мигилистские войны и революция 1836 года. Победа реакционных сил в результате поражения португальской революции 1820-1823 годов оказалась непрочной. В середине 20-х годов борьба между либералами и феодальной реакцией возобновилась, приняв форму династического конфликта. После смерти короля Жоана VI в 1826 году борьба за португальский престол вылилась в серию кровопролитных войн, названных мигелисскими по имени Мигела, младшего сына Жоана VI. Вокруг Мигела сгруппировались феодальная аристократия и духовенство. Крупная буржуазия и либеральное дворянство, стремясь не допустить к власти мигилистов, выступили за воцарение в Португалии Марии, малолетней дочери бразильского императора Педру I. Лозунгом ее сторонников стала Конституционная хартия 1826 года. Составленная по образцу французской хартии 1814 года. Конституционная хартия, более умеренная, чем Конституция 1822 года, предусматривала создание двухпалатного парламента, верхняя палаты которого назначалась королем, а нижняя избиралась. Избирательное право было ограничено высоким имущественным цензом. В 1834 году мигилистские войны завершились победой либералов. Феодальная реакция была разгромлена. Власть перешла в руки либерального дворянства и крупной буржуазии. Либералы провели в жизнь Конституционную хартию 1826 года. Правительство осуществило судебную и налоговую реформу, провозгласила свободу предпринимательской деятельности, были закрыты более 500 монастырей, их имущество конфисковали и распродали. Это привело к росту буржуазного землевладения и сближению интересов буржуазии и либерального дворянства. Умеренность конституционной хартии, которая лишала политических прав большую часть населения, вызывало недовольство мелкой буржуазии и городских низов. В сентябре 1836 года восстал гарнизон Лиссабона. Поддержка народных масс обеспечила победу революции. Сентябристы, так стали называть участников революционного движения в сентябре 1836 года, Восстановили Конституцию 1822 года, ввели протекционистский тариф, приняли решение о создании всеобщего бесплатного начального образования. Во главе сентябристов стоял крупный политический деятель Пассуш. К концу 30-х годов революционный процесс остановился в своем развитии. Сентябристы не решились посягнуть на права крупных землевладельцев. В 1838 году была разработана новая конституция, ограничившая избирательное право. Падением популярности сентябристов воспользовались сторонники прежнего режима, совершившие в 1842 году государственный переворот и восстановившие Конституционную Хартию. В сороковые годы продолжалась борьба между сентябристами и сторонниками Хартии. Однако восстание португальских крестьян в 1846 году, направленное против налогового гнета и европейские революции 1848 года, подтолкнули противоборствующие стороны к примирению. В начале 50-х годов установился компромисс между сентябристами и сторонниками Хартии. В 1852 году был принят дополнительный акт к Хартии, расширявший избирательное право. Правительство ликвидировало некоторые пережитки феодализма. В Португалии были отменены майораты. Эти меры способствовали консолидации правящего помещича буржуазного блока. В 50-е и 60-е годы в Португалии расширялось мануфактурное производство. В то же время на предприятиях текстильной промышленности появились первые машины, увеличивалось число паровых двигателей. В середине 50-х годов началось строительство железных дорог. Развитие португальской промышленности сопровождалось усилением зависимости Португалии от более развитых капиталистических стран. Страница 345. В 50-е и 60 годы правительство предоставляла иностранным капиталистам многочисленные концессии на разработку горнорудных богатств страны. Узость внутреннего рынка и сохранение феодальных пережитков в сельском хозяйстве сдерживали развитие промышленной революции.